Эано утвердилась в мысли, что спешить не надо. Лишь когда всё тело почувствует возможность вырваться из кокона, лишь тогда можно будет выскочить и разорвать остатки пут. Но не сейчас. Вот так сон. Хорошо поспали. Чудовище посмеивалось над самим собой, но на душе было как-то гадко. Жвалы работали тихо, без остановки. Дерево разрасталось. Чуть повернув в голову, чудовище увидела жуткую картину. Она не поняла вначале, в чём дело, лишь мгновение спустя дошло. Хенк лежал в метрах 8, весь перевитый сине-зелёными жгутами. Его невозможно было узнать. Это была какая-то мумия, опутанная, оплетённая, чуть вздымающаяся в так дыханию. Водоросли выходили прямо из пола и крепчайшими канатами удерживали тело туриста. но не это было страшно над головой Хенка, подрагивая на тоненьких, раскараченных на гусуставчатых лапках, навис гномик-паучок. Его полупрозрачное брюшко было на четверть красно, ярко красным, на три четверти желтеньким, как у паганной сортировной мухи. Чудовище не сразу поняло, почему это так. А ну вообще не поняла, что он делает этот гномик-паук. Но тот сам шевельнулся, слегка развернулся, оттопыривая две задние лапки с коготками, и чудовище увидела, что гномик не просто так нависает над туристом, что его длинные вылезающие из благообразного рта зубки, клыки, а может быть, и не зубы, а какие-то полупрозрачные острые трубки. погружены внутри кокона, и по ним протекает в брюшко гномика что-то красное. Кровь? Чудовище чуть не вскочило на конечность. Да всё так и было. Паук-гномик, пронзив зубами обнажённое и вздрагивающее горло Хенка, высасывал из его тела кровь. Гномик ничего не замечал вокруг. Он был увлечён, причмокивал при чавке, тяжело дышал, сучил лапками и Следострастно трясясь, в брюшке скапливалось всё больше и больше крови. Её было уже не четверть, а на треть брюшной полупрозрачной полости. Ну, хозяин Ну гостелюб, ну сейчас мы с тобой разберёмся, решила чудовище. Его захлестнула волна ярости. Вмиг, сорвав с себя остатки паужиной паутины и отшвырнув их в даль, оно поднялось, подпрыгнуло. 8 м остались позади. Там же остался шавеляющийся изородованный кокон. Чутуя медленно, осторожно, сжало щупальцами тельца гномика, так, чтобы случайно не повредить горло Хенку. И завер ещё вдруг гномик, но чудовище не предоставило ему право на последние слова. Щупальце сжалось, кровь брызнула на пол. Благообразная головка с выставленными клыками свисела с набок. Чудовище брезгливо отшвырнуло тельце, даже не поглядев, куда оно упадёт, и потянулось к лежавшему рядом с хендком пулемёту. Первым желанием было изрешетить здесь всё, перервать, перерубить, перебить, перегрызть, всё в прах разнести. Чудовище вскинуло пулемёт и послало короткую очередь вверх. Пулю увёз ле в водорослях. Не. Так не годится. Оно нагнулось к Хенку, начало осторожно, чтобы не повредить кожи и внутренних органов, распутывать сплетение водорослей. Хенк дышал, а значит, он был жив. Лицо, проглядывающее сквозь сине-зеленую пелену, было мертвенно бледным. На шее красовался здоровущий синяк с двумя красными точками в центре. Корочка спекшейся крови подсыхала возле них, а ранки были не глубокими, и это обнадеживало. Хэнк, ты меня слышишь? позвало чудовище. Турист застонал, но очень тихо. Он был без сознания. Наконец чудовище удалось выпутать его из колкана. Оно прижало к боку обессиленное тело и двинулось к выходу, к дыре. Но почти сразу же остановилось, бережно положило Хенка на мягкий пол. Подошло к ближайшим свисающим с потолка водорослям, уцепилось за них щупальцами, дёрнуло. Две мощные нити оборвались, упали кольцами к ногам Хенка. Чудовище взялось по ухватистости, собрало в каждое щупальце по несколько водорослей, подтянулось. Водоросли держали Тогда оно быстро, словно по канату, взобралось наверх. Там, под самым потолком, таким же мягким и заросшим, как и пол, была устроена широченная лежанка. Снизу её не было видно, абсолютно не было, но вблизи Она производила впечатление. Посреди лежанки находилось сплетение из тех же паукообразных нитей. Это было похоже на гнездо, и в нём мирно посапывали шесть розовеньких паучат. Ещё меньше, чем их папаша, раздавленный чудовищем. Поучата, видимо, и не подозревали об опасности грозящей им. Один проснулся и в недоумении уставился на чудовище с круглым серым глазом. Наверное, он никогда не видел таких странных существ, а может быть, просто с просонией был не в настроении. Ладно, лежите готёныши, пробурчал чудовище. Поучата, оно не тронуло, спустилось вниз. Хэнк так и не пришёл в себя. Он лежал как покойник, И даже дышал как-то неявно, грудь вздымалась еле-еле. Чудовище нагнулось над ним, одновременно подхватывая свободным щупальцем ручную пулемёт. Ему почему-то не захотелось оставлять эту штуковину здесь. Ему вообще захотелось уйти из этой гигантской спальни и уйти как можно быстрее. Уйти и никогда сюда не возвращаться, вот только подберёт Хенка и пойдёт. Вы напросто это сделали, милейший. забасило откуда-то сзади. Видит Бог, напрасно вы это сделали. Чудовище не стало оборачиваться, оно лишь выпрямилось, прижимая к груди пулемёт. Было бы для вас лучше, если бы вы эй, не проснулись. А теперь, ну ждёте теперь. Теперь у вас будут маленькие неприятности. Голос был каким-то противным, скрежещущим. такому мог принадлежать только существу, обладавшему исполинской силой, огромному, злобному, бежалостному, жестокому и свирепому. Чудовище резко обернулось. Пространство прошило длиннющий очередь. Все пули одна за другой вошли в обладателя басовитого голоса. Вошли прямо в грудь, практически в одно место, диаметром не больше 3 см. И уже после этого чудовище увидел того, кто с ним говорил. Прямо у противоположной стены, загораживая огромный проём, которого не было прежде, стояла точная копия паучка-гномика, только увеличенная в 1000 раз. "Подапрасно вы беспокоитесь, милейший", сказала испалинская паучиха. "В ней даже ведь ни щекотно"